Глава 19 На улице заметно похолодало. Несмотря на то, что в столице погода была мягче, нежели на севере, приход осени все же ощущался. Холодный ветер завывал среди улиц, смешиваясь со стуком легких дождевых капель, которые деликатно окатывали прохожих. Полусонные горожане натягивали на себя тёплые пальто, шарфы и шапки, пытаясь защититься от непрошенного холода. Эх, нужно было взять с собой плащ. Пробурчала я себе под нос, приподнимая повыше ворот платья. До гостиницы было рукой подать, но начавшийся дождь грозил испортить мои планы. Колючие капли впивались в одежду, придавая ей неприятную влажность и заставляя ускорить темп. Шаги стали звучать ритмичнее, а дыхание участилось. Надеюсь, папа ищу у себя. Вместе с учащенным дыханием я почувствовала, как внутри начал кипеть адреналин, который принялся путать мысли. «С чего мне начать? Как рассказать о золотом? О том, что наговорилась Синтия? Папа согласится отослать ее домой?» «Мистер Эртон еще не появлялся». Учтиво отозвался Лакей, когда я спросил его об отце. Поблагодарив слугу, отправилась на второй этаж. Вряд ли папа вообще проснулся. Было слишком рано. Даже дома он не вставал в такую рань. «Папа?» — я постучала три раза. «Это я, Селена?» С противоположной стороны двери тут же послышались торопливые шаркающие шаги. «Селена?» — отец едва разлепил глаза. «Доброе утро!» — я улыбнулась, но улыбка получилась слишком уж вымученной. «Что-то случилось?» «Да, нужно поговорить. Срочно». Разговор был трудным и продлился около часа, если не больше. К этому времени нам уже принесли горячий завтрак и чай. Хотя папе явно требовалось что-то покрепче. «Она не готова!» Глубоко дыша, выговорил папа. «И в голове слишком много лишнего, глупая девчонка!» Тяжелая мужская ладонь опустилась на столик. Чашки подпрыгнули с жалобным звоном. Я даже вздрогнула и зажмурилась, опустив голову. «Прости!» Увидев мой страх, тут же отозвался папа. «Прости меня, это нервы!» «Синтию нужно отослать домой!» Подальше от этих драконов. Столичная жизнь может распустить сестру еще больше. Да, да, ты права. Найдем ей мужа на севере. В свое время, добавил он. Я подумаю над этим вопросом. Я заперла Синтью в комнате и попросила Лили не выпускать ее до нашего прихода, Протараторила, не поднимая на отца взгляда. Не знаю, почему, но мне было стыдно, применила магию против родной сестры. Небо прежде такого никогда не случалось. Ты все сделала правильно. Папа поднялся с кресла. Он немного пошатывался, и я чувствовала, как гулко бьется его сердце. Видно, что отец старался справиться с ситуацией и сохранить самообладание. Но, к сожалению, это было не так просто. Напряжение сказалось на нас обоих. Не знаю, что было бы, если на месте отца стояла мама. Вполне возможно, она обвинила в случившемся меня. Но папа... Он был на моей стороне. И лишь это прибавляло мне сил. Взяв себя в руки, мы направились в дом зеленых драконов. Я думала, что Синтия будет истерить, но нет. Сборы прошли относительно тихо и без нервов. Сестра со мной, разумеется, не разговаривала, с папой обмолвилась лишь парой предложений. «Может, вам открыть портал?» За нашими спинами послышался голос Клауса. «Не стоит, сестра поедет в экипаже». «Не оборачивайся», — ответила я. «Твой отец любезно предоставил одного слугу для охраны». Этого вполне достаточно». Шея коснулась горячее дыхание дракона, но я мысленно отмахнулась от него, как от назойливой мухи. Итак, так одной проблемой меньше. Сестра отправляется домой. Уверена, она сочинит какую-нибудь слезливую историю, скажет, что я все придумала, чтобы остаться в столице одной. Однако мне было безразлично. Пусть говорит, что хочет. Главное, Синтия будет в безопасности. «Не хочу вмешиваться ни в свое дело». Клаус приблизился еще ближе. «Но я видел твою сестру с тем золотым». «Я тоже», — коротко ответил я. «Поэтому Синтия едет домой. И поэтому ты танцевала с ним. Он угрожал тебе». Дракон говорил тихо, чтобы нас не услышал мой отец, который в это время отдавал последние указания нашему кучеру. Все хорошо, Клаус. Как ты и сказал, тебе лучше не вмешиваться. Но я могу помочь». «Здесь ты не можешь помочь». Я опустилась на пару ступенек вниз и подошла к отцу. Синтия на нас даже не смотрела, а позже, когда карета сдвинулась с места, вовсе задернула окна плотными шторками. Ну, вот и все. Папа тяжело выдохнул, выпустив облачку пара, которая мгновенно растворилась в осеннем холодном воздухе. «Теперь мы остались с тобой вдвоем, Не забывай, у меня есть три приглашения». Он обнял меня за плечи, чтобы приободрить. Я осталась не для того, чтобы ходить на балы и искать себе мужа. «А зачем же?» «Помочь тебе, разумеется», — со всей серьезностью ответила я. «И чем же ты сможешь мне помочь?» — усмехнулся папа. «Ну, во-первых, давай осмотрим склад». Я натянула на плечи шерстяную шаль, которую успела захватить из комнаты. Несмотря на то, что противная морось прекратилась, ветер не думал затихать. «Я был там на месте с полицией. Ничего необычного, кроме того, что там открывали портал, не нашли. Самое важное, что на складе применяли магию. Селена, я совершенно ничего не понимаю. Поймешь, как только мы окажемся там». «Нет, нет, нет», — папа замотал головой. «Я не позволю своей старшей дочери соваться в это дело. Полиция сама во всем разберется. А если нет, как ты будешь расплачиваться с эльфами?» «Что-нибудь придумаем», придумаю, отмахнулся отец. «К тому же они осведомлены о случившемся. Надеюсь, эльфы дали тебе хоть какую-то отсрочку». «Договор, Селена», — тяжело выдохнул папа. «Его нужно соблюдать, что бы ни произошло». «Неужели ничего нельзя сделать?» «Пожалуйста, не беспокойся. Я не хочу, чтобы ты забивала себе голову. Хватило того, что наговорила тебе твоя сестра». «Да уж, ко всему этому можно отнести и то, что случилось между мной и Клаусом», — мысленно проворчала я. «Простите, что вмешиваюсь, но вот что за дела?» «Клаус будто чувствовал, когда я о нем думаю». «Но не могли бы вы рассказать подробнее о вашем складе?» — закончил дракон. «Мне хотелось огрызнуться, сказать, чтобы он отстал, однако я засунула свою гордость и обиду куда подальше. Клаус — первый дознаватель» и работает в Департаменте Безопасности. Кто, как не он, мог бы помочь папе? Его ограбили, — пояснила я. «Безопасники не занимаются подобными вопросами, Селена», — выговорил папа, почувствовав, в какую сторону может свернуть наш диалог. «Мы думаем, что к этому причастны драконы». Несмотря на косой и одобрительный взгляд отца, я продолжил гнуть свою линию. «Ты уверена?» Клаус как-то весь напрягся. «Что именно тебя удивило? Неужели все драконы — чистые и невинные создания? Воров среди них нет?» «Есть, разумеется, но я просто не понимаю, зачем». «Твой отец переступил черту». В голову острыми клинками врезались слова Золотого, которые я едва не забыла. «Папа кому-то помешал, и склад могли опустошить не из-за денег или товара, а чтобы испортить его репутацию». Данная мысль была настолько яркой, что перед глазами залетали изумрудные мушки. Необходимо поговорить с ним. Наедине. Я посмотрела на отца, который был все еще недоволен тем, что я рассказала Клауса об ограблении. Потом перевела взгляд на дракона. «Нам нужно идти», — сухо произнесла я. «Извинись, пожалуйста, за меня перед Лили, но я не смогу сегодня пойти на ужин к красным». «Отклонять приглашение графа неприлично», — шикнул папа. Моего отсутствия никто и не заметит. Уверена, они будут обсуждать предстоящую свадьбу. Мне там делать нечего. Я-то выходить замуж не собираюсь. Сказав это, я увидела, как нервно дернулся подбородок Клауса, а уголки губ опустились. Подхватив папу под локоть, я потащила его в сторону городской площади. Клаус еще какое-то время стоял на парадной лестнице, а затем, что-то сказав слуге, отправился в противоположную от нас сторону. Ну и куда мы идем? Недовольно пробурчал отец. На склад. «Селена, пожалуйста, послушай. Мне кажется, что эта ситуация гораздо опаснее, чем ты предполагаешь».